Часть 15. Элегия. Глава сорок пятая. «Умалчиваю, очувствуйся». Писал долго, но это дело творческое. Случалось, ждал вдохновения. Хотя количество и качество, созданного за восемь лет параллельно с Евгением Онегиным, показывают яснее ясного – что муза у Пушкина дневала и ночевала. Но печатание книжки вовсе не требует вдохновения. Если долгие годы сочинительства можно хоть как-то объяснить, то проволочки с публикацией необъяснимы. И какие адские проволочки! Вот таблица. Слева — дата окончания главы, в центре — Дата выхода в свет справа. Сколько времени готовый текст пролежал до публикации? Смотришь и не веришь глазам. Первая глава. 22 октября 1823 года. 15 февраля 1825 года. Полтора года. Вторая глава. 8 декабря 1823 года. 20 октября 1828 года. Почти 3 года. 3 глава. 2 октября 1824 года. 11 октября 1827 года. 3 года. 4 глава. 6 января. 1826 года. 31 января 1828 года. 2 года. Пятая глава. В одной книжке с четвертой. 22 ноября 1826 года. 31 января 1828 года. Год и два месяца. Шестая глава. 10 августа 1826 года, 23 марта 1828 года, год и 8 месяцев, 7 глава, 4 ноября 1828 года, 19 марта 1830 года, полтора года, 8 глава, 25 ноября, 1830 года, 22 января 1832 года, почти полтора года. Когда печатал первую главу, вторая и третья были уже готовы. Мог издать их одной книжкой, мог раз в месяц, но год, но три — это необъяснимо. Задержка всегда имеет причины. Обычных две. Либо автор не успел, либо цензура не пропустила. Примеров авторских опозданий тьма. Достоевский вечно не успевал к сроку. Чехов держал в жутком напряжении художественный театр. Чехов Немирович Уданченко. 24 ноября 1899 года «Ялта». «Будущий сезон пройдет без моей пьесы». Это уже решено. Немирович Данченко-Чехову, 28 ноября 1899 года, Москва. «Воскресенье. Утро». «Меня очень взволновала твоя фраза, что будущий сезон пройдет без твоей пьесы». «Это, Антон Павлович, невозможно». Я тебе говорю, театр без одного из китов закачается. Ты должен написать «должен», «должен». Если гонорар не удовлетворяет тебя, извини, пожалуйста, что резко перевожу на «это», мы его увеличим. Если солидный Владимир Иванович Немирович Данченко к обычной дате письма вдруг добавляет «воскресенье», «утро», Если ставит двойные восклицательные знаки и трижды подряд пишет «должен», значит, только что с утренней почтой получил из Ялты ужасный отказ. Руки у него затряслись, кофе пролил. Что он кричал, не знаем. Матерно писать не стал, зато не удержался грубо про деньги. Говори, сколько тебе надо. Чехов Немировичу Данченко... 3 декабря 1899 года, «Ялта». «Ты хочешь, чтобы к будущему сезону пьеса была непременна? Но если не напишется?» «Я, конечно, попробую, но не ручаюсь и обещать ничего не буду». «Главы Онегина, однако, давно готовы. Значит, творческая причина задержек отпадает?» «Цензурное объятие куда крепче. Бориса Годунова разрешили напечатать спустя шесть лет после написания. На сцену допустили через сорок. И это не рекорд. Вроде бы невинный стишок. Свободы сеятель пустынный. Сорок три года лежал в ожидании печати. Но Конегину цензура была снисходительно не тормозила». В чем же причина задержек? Ведь своевременный выход очередной части очень важен и для автора, которому всегда не терпится счастливить мир, и для успеха у публики. Она ждет обещанного, а не получив, начинает злиться, а потом, потом увлекается другим. Разве нечего читать? Полки магазинов всегда полны. Вот что писал вдумчивый Юрий Корякин о журнальных публикациях вообще и о бесах Достоевского в частности. «Первая журнальная публикация романа с продолжением имеет свое огромное преимущество, свое особое обаяние. Читатель настраивается на определенный ритм, вовлекается в него, живет в нем и как бы сам» своим ожиданием взвинчивает его. Между писателем и читателем надолго, иногда на год-два, возникает какое-то особое поле, особая атмосфера, какое-то более непосредственное взаимодействие, чем в случае издания книги. Достоевский прекрасно сознавал все это, дорожил этим и предавал первой журнальной публикации своих романов ритму, порядку, даже паузам, значение чрезвычайное, значение некоего действия некой, так сказать, мистерии. Закрыв одиннадцатый номер «Русского вестника» за 1871 год, с каким нетерпением, с каким напряжением читатель ждал следующей главы? «Вышел двенадцатый номер, продолжения нет». Первый, второй, третий номера 1872 года нет, нет и нет, нет целый год, нет вплоть до одиннадцатого номера. Факт беспрецедентный. Юрий Корякин. Прозрение и ослепление. О бесах. Задержка на год. Беспрецедентный факт. она на три года не хотите... Нетерпеливые читатели, вынужденные годами ждать продолжения пушкинского романа, гадали, что станет с его героями. Поэт Валерий Брюсов, 1873-1924 годы, записал рассказ своего деда, писателя Александра Бакулина, 1813-1894 годы, о том, с каким нетерпением, с каким напряжением Ожидалось появление новой главы Евгения Онегина. Как в столицах и в провинции между молодыми людьми на вечеринках подымались споры, что будет с Онегиным, женится ли он на Татьяне, доведет ли автор своего героя до кончины и от чего умрет Евгений. Аварию помните. Приехал во Праксино Пушкин, сидел с барышнями и был скушен и чем-то недоволен. Я говорю ему, зачем вы убили Ленского? Варя весь день вчера плакала. Варваре тогда было лет шестнадцать, собой была не дурна. Воспоминания о Новосильцевой. Пушкинские читатели не просто ждали, они жаждали. Пушкину крайне были нужны деньги, Онегин вернейший доход, и уж если написал «издай, продай рукопись», не тут то было довольно будет одного письма плетнева того самого о котором в посвящении читаем хотел бы я тебе представить залог достойнее тебя достойнее души прекрасной святой исполненной мечты поэзии живой и ясной высоких дум и простоты прекрасная душа святая мечта высокие думы Таких комплиментов от Пушкина, кажется, больше никто не получал. И ведь не минутный порыв и не в частном письме, где такую похвалу увидит только адресат. Посвящение, появившееся при первом издании четвертый и пятой глав, одной книжкой в 1828 году, потом осталось при жизненных изданиях полного Онегина. За всю оставшуюся жизнь Пушкин в Плетневе не разочаровался. Вот его умоляющее письмо. Плетнев Пушкину. 22 сентября 1827 года. Петербург. Ничто так легко не даст денег, как Онегин», выходящий по частям, но регулярно, через два или три месяца. Это уже доказано. Он, по милости Божией, весь написан. Пушкин уже послал седьмую, а все еще не напечатал четвертую. «Только перебелить, да и пустить. А тут-то у тебя их андра «Ты отвечаешь публике в припадке каприза. Вот вам цыганы, покупайте их» а публика на зло тебе не хочет их покупать и ждет Онегина до Онегина. Теперь посмотрим, кто из вас кого переспорит. Деньги-то ведь у публики. Так пристойнее кажется, чтоб ты ей покорился. В последний раз умаливаю тебя переписать четвертую главу Онегина, а будь разохотишься и пятую, чтобы не с тоненькую тетрадкой идти к цензору. Если ты это сделаешь, то отвечаю тебе и за долги твои, и за доходы на год, а если еще будешь отговариваться и софистовать, то я предам тебя на произвол твоей враждующей судьбе». «Отчувствуйся! Твое воображение никогда еще не создавало, да и не создат, кажется, творение, которое бы такими простыми средствами двигало...» такую огромную гору денег, как это бесценное золотое дно Онегин. Он, однако, не должен выводить из терпения публики своей ветреностью. Мы не знаем тех пушкинских отговорок и софистики, но видим, плетнев не признает их резонными, отвергает как чепуху. Причины должны быть серьезными, чтобы так мучить читателя. Черт с ними, с читателями? А мучить верного друга и жертвовать собственную выгодой? Друг Плетнев не только, так сказать, в последний раз умоляет, он еще и очень резок с обидчивым автором, употребляет колкие выражения, хандра, припадки каприза. Но капризы не могут, кажется, длиться годами, да так регулярно. В предисловии к третьей главе Пушкин клялся читателям, что станет аккуратным. Первая глава Евгения Онегина, написанная в 1823 году, появилась в 1825 году. Спустя два года издана вторая. Эта медленность произошла от посторонних обстоятельств. Отныне издание будет следовать в беспрерывном порядке. Одна глава тотчас за другой. Предисловие автора к первому изданию третьей главы октябрь 1827 года. «Тот час!» Таблица показывает, хватило его ненадолго. Сами видите, после трехмесячных перерывов опять начались двухлетние. Медленность произошла от посторонних обстоятельств. Разве это объяснение? «Каких обстоятельств?» Кому посторонних? И как могут посторонние мешать типографии? Ссылка. Но он уже год на свободе, да и не мешала ему ссылка опубликовать стихи и поэмы. План. План — это закон. Для писателя, художника, композитора это закон, установленный им для самого себя. И я, закон себе, вменяя страстей единый, произвол... Онегин, глава 8, 1830 год. «В закон вменяя произвол. Да это идейный анархист, а вовсе не исполнитель христоматийных планов. Но в чем же, черт возьми, причина необъяснимых задержек? Хотите узнать ответ сию секунду?»